Явление первое. Юленька, Полина стоят перед зеркалом и Стеша со щеткой и крылом в руках. Стеша. Ну вот, мои барышни готовы. Хоть сейчас же женихи наезжайте, как на выставку выставлены. Первый сорт. Такой форс покажем, в нос бросится. Генералу какому не стыдно показать. Полина. Ну, Юленька, по местам. Сядем, как умные барышни сидят. Сейчас маменька будет нам смотр делать. Товар лицом продает. Стеша, стирая пыль. «Да уж, как не смотри, все в порядке. Все на своем месте. Все подшпилено да подколоно». Юленька. «Она у нас такой, ревизор, что-нибудь отыщет?» Садятся. Стеша останавливается посреди комнаты. «Уж и в самом деле, барышни, вам от нее житья нет вовсе. Муж струет, муж струет, как солдат на учении. Все на вытяжке, да на вытяжке. Только что ноги поднимать не заставляет. А уж надо мной-то, барышня, измывается, измывается. Одной только чистотой одолела. Стирает пыль. Юленька. Нравится тебе твой жених, Василий Николаевич? Полина. Ах, просто душка. А тебе твой Белогубов? Юленька. Нет, дрянь ужасная. Полина. Зачем же ты маменьке не скажешь? Юленька. Вот еще. Сохрани, Господи. Я рада, Радехонька, хоть за него выйти. Только бы из дому-то вырваться. Полина. Да, правда твоя. Не пободись мне, Василий Николаевич, кажется, рада бы была первому встречному на шею броситься. Хоть бы плохонький какой, только бы из беды выручил, из дому взял. Смеется. Стеша, нагибаясь под диван. Уж истинно мука мученическая. Вот уж правду, барышня, говорите. Полина. Другие девушки плачут, Юленька, как замуж идут. Как же это с домом расстаться? Каждый уголок оплачет. А мы с тобой, хоть за три девять земель сейчас, Хоть бы какой змей Горыныч унес, смеется. Стеша. Вот не сотри я здесь, так будет на орехи. А кто тут увидит, кому нужно? Стирает под зеркалом. Юленька. Ты счастлива, Полина? Тебе все смешно. А я так серьезно начинаю подумывать о замужестве. Выйти замуж не хитро. Это наука нам известна. Надо бы подумать и о том, как будешь жить замужем. Полина. А об чем тут думать? Уж верно не будет хуже, чем дома. Юленька. Не хуже этого мало. Надо бы, чтобы лучше было. Уж коли выйти замуж, так чтобы быть дамой, как следует, барыней. Полина. Оно бы очень хорошо. Уж чего лучше? Да только как это сделать? Ты ведь у нас умница, научи. Юленька. Надо бы замечать из разговора у кого что есть, кто на что надеется. Коли теперь нет, так в виду, чего не имеет ли. Уж сейчас из слов видно, кто какой человек. Твой Жадов что говорит с тобой, как вы одни остаетесь. Полина. Ну уж, Юленька, вот хоть сейчас голову на отсечении, ничего не понимаю, что он говорит. Сожмет руку так крепко, и начнет говорить, и начнет Чему-то меня учить хочет. Юленька, чему же? Полина. Уж право, Юленька, не знаю. Что-то очень мудрёно. Погоди, может быть, вспомню. Только как бы не засмеяться. Слова такие смешные. Постой, постой, вспомнила, передразнивая. Какое назначение женщины в обществе? Про какие-то еще гражданские... Добродетели, говорил. Я уж и не знаю, что это такое. Нас ведь этому не учили. Юленька. Нет, не учили. Полина. Он, должно быть, это в тех книгах читал, которые нам не давали. Помнишь? В пансионе. Да мы, правда, никаких не читали. Юленька. Есть о чем жалеть. И без них тоска смертная. Вот бы на гулянии или в театр другое дело. Полина. Да, сестрица, да. Юленька. Ну, Полина, признаться, сказать на твоего надежды мало. «Нет, мой не таков». «Полина, какой же твой?» «Юленька, мой Белогубов хоть и противен немного, а надежды подает большие. Вы, говорит, полюбите меня-с. Теперь еще мне жениться не время -с. А вот как начальником сделают, тогда женюсь». Я у него спрашивал, что такое начальник Это, говорит, первый сорц. «Должно быть что-нибудь хорошее. Я, говорит, хоть и необразованный человек, да у меня много дел с купцами -с. Так я вам буду из города шелковые и всякие разные материи возить». И насчет провианту все будет. Что ж, то очень хорошо, Полина. Пускай возит. Тут и думать нечего. За такого человека надо идти. Полина. А у моего должно быть нет знакомых купцов. Он мне об этом ничего не говорил. Ну как он мне не станет привозить ничего? Юленька. Нет, должно быть и у твоего есть. Ведь он служащий, а служащим всем дарят. Кому что нужно. Кому материи разные, коли женаты. А коли холостой, сукна, тряко. У кого лошади, тому овса или сена, а то так и деньгами. В прошлый раз Белогубов был в жилетке. Помнишь, такая пестрая? Это ему купец подарил. Он мне сам сказывал. Полина. Все-таки надо бы спросить, есть ли у Жадова знакомые купцы. Входит Кукушкина.